Уж пять дней пропущено, а то завтра опять выходной. Но тут наркома Мирошников нашел свой документ и заговорил. Директор крикнул Юмашеву, возьми и Мирошникову. Не туда смотришь, ты смотри графу «Научная работа». Отвернулся и весь ушел в трубку. Кладоискатели достали из паспорта квитанцию и вышли. Вот и все. Паспортов на другой день не оказалось. Вместо них лежали корочки. Позвонили в милицию, назвали фамилии. Милиция запросила адресный стол. Адресный стол выписал около десятка справок, и все они оказались не те. Не тот Сучков, не тот Юмашев. Тех вообще не числилось ни в Алмате, ате ни в Каскелене, ни в Толгаре, ни в каких других пригородах. И ни на каком заводе они, конечно, тоже не работали. «Вот так и учат дураков», — сказал директор, заканчивая рассказ. «И винить некого. Сам все отдал. Теперь как хочешь, так ищи. Хоть цыганке ручку злоти, хоть по тому черепу гадай». И он скверно выругался. «Это по какому же черепу?» — спросил Зыбин. Было раннее розовое утро, еще и петухи не откричали. В парке женщины в серых халатах скрибли фонтан, стулья в кафе напротив стояли вверх ногами на столах, пальмы вынесли на улицу, Зыбин положил акт. Ничего существенного в нем не было, просто крупным кларенным почерком сообщалось о том, что музей принял такие-то и такие-то экспонаты, обнаруженные на реке Каргалинки. Но где именно их нашли? Как написано? Рядом с останками человека. С каким же именно? Где теперь эти останки? Почему они не вписаны в акт? А где же он этот череп? Спросил Зыбин. Да у Клары валяется, посмотри. Сердито усмехнулся директор. Он был страшно раздражен, фыркал, и ему все не терпелось что-нибудь выкинуть. Ты ведь, кажется, колдун. Ну как же не колдун, если масонство читаешь? Так вот погадаю на черепе, куда же золото уплыло. Он быстро сделал последнюю затяжку, растер папиросу одно пепельницы и сказал уже деловой скороговоркой. Ты вот что... «Ты иди сейчас к деду, опроси его и запиши, чтобы хоть один настоящий документ у нас был, а я наверх побегу, а то опять сейчас эти придут по мою душу. Кто эти? Ангелы. Увидишь, кто. Тебя уж они никак не минуют. И вот что рассказал дед. Утренняя четвертинка уже валялась у него под верстаком. «С нами, дураками, и сам Господь Бог отказался без палки толковать». Учит он нас, учит, им. Мы... Ну, выхожу я, значит, утром из столярки в парк, значит, выхожу. А эти самые артисты на лавочке притулились. Двое, старый и молодой. Я вышел из столярки, иду, значит, по парку, а они, смотрю на меня, приглядывают. Я сразу обратил внимание, что приглядывают. Кто такие, думаю. Вот молодой что-то того старшего спросил, тот встал, подходит ко мне, здоровкается, «Вы из музея?» «Так точно. А вот мы кое-какие вещицы принесли. А он говорю, — контора, туда и неси. Да и пошел себе, значит, по парку. Смотрю, он опять меня через сколько-то догоняет. Уважаемый, а вы не взгляните, и платок мне сует. Там вся эта премудрость была». «И череп тоже?» «Не, черепка тогда не было. Я его уже опасно увидел». Я сейчас до него дойду, и не торопи. Ну, что ж, говорю, пойдите, сдайте, заплатят. А возьмут? Ну, может быть, в помойку выбросят. Так у нас тоже бывает. И интересуюсь, это что у тебя в рундучке, что ли, лежало? От матери про матери досталось? Да нет, говорит, это мы сами нашли. Ну, значит, и рассказывает мне эту самую байку. Я вижу, что вещи ценные, исторически значимые, и говорю... Стой, стой, дед, по порядку, ты по порядку давай. Какую такую байку? Давай, рассказывай. Я же, видишь, пишу. Ну, пиши, пиши, раз все уплыло из рук, тогда, значит, и пиши. А я и так подробно, куда же еще подробнее... Пошли охотиться на каргалинку и отыскали все под камнем. рассказал ты и говорит опять, «Может, пойдем с нами по маленькой, у нас закуска мировая, маринка нежная, своего копчения?» ну, «Я вижу вещи ценные, исторически значимые, а ни директора, ни тебя нет, ну, для пользы дела, и согласился, конечно. Тот старый сразу же поднялся и за нами». — Что, спрашиваю, это твой батька, что ли? — Нет, — отвечает, — это наш мастер. Мы все сотрудники с одного суконного завода. Ну, пришли, значит, в черехану, а там за столом еще один сотрудник сидит, и перед ним три кружки. Вот у него этот черепок в сумке и был, только он ее под столом держал. Конечно, сразу он... Из мешка вынимает пол-литра, заказывает трепиво, разливает водку и говорит, «Ну, дай бог, не последнюю, будем здоровеньки». «Выпили? Хорошо. Закусь у него законная. Маринка». «Тут он ее на газетке разделал. Дед, да потом о Маринке». «Что они рассказали-то? Ну, вот на охоту пошли, а дальше-то что?» Чуть ты плюнул, дед». «Вот правильно мой дед говорил, с учеными говорить это надо язык сперва наварить. Он тоже с одним таким еще до империалистической ходил по степу. Вчерашний день они разыскивали. Так вот ученый спросит что-нибудь, станет дед объяснять, а тот ему и говорить не дает. После каждого слова «Да как же это? Да что же это? Да откуда же это? Почему же это?» «Вот как ты сейчас?» Что сказали? Ну, рассказали, что пошли на Карагалинку кекликов бить. И всю эту арматуру под камнем и обнаружили. Примечание. Кеклик — дикая индейка. Ну что ты, что ты выставился? Как надо еще сказать, по-научному? Не арматур, что ли? Да не в арматуре дело. А вот как же они поехали на Карагалинке кекликов бить?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 Ливень сыпанул, что мы сразу все наскрозь. Ну, куда деваться? А там берега подмытые, смотрят, камень висит. Смотрят, под ним пещера. Пошли, притулились, троим, понятно, тесно. Стали ворохаться. Смотрят, под ногами что-то блестит. А как это камень висит? На чем? На небе. Что, не слыхал, как на небе камни висят, да? Вот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 Валит глубина с пола этого собора, и все-все скрозь валит. Я вот помню, мне тогда лет десять было, пошли мы раз с дедом в извоз. Дед мой извозом занимался, в семипалатку возы гонял. А дождь шел, три дня и ночь дождь шел. Дед мне и говорил, вот смотри, еще один такой дождь пойдет и... Да при чем тут дед? На кой ты мне черт его суешь? Ты не про дело, говори. А, дед ему не понравился. Ты мне слышь, черным словом про деда не смей. Я эту терпеть не могу, я у него вырос. Ему уже под семьдесят было, а он молодую привел, вот твой твоей, бровастая, аккуратная, быстрая, фырк-фырк-фырк, но только тоже без одного винта. Ну как же. «Раз она за тебя, такого героя, гения умирает, а ты с этим идолом в горах без штанов в трусах водку трескаешь, то, конечно, винта у нее нет. Умная бы девка, да такого бы кавалера знаешь как? Ха -ха. Вот и сам засмеялся. Значит, верно. Верно, верно, дед. Что правда, то правда. Умная девка такого бы кавалера». Забил встал с верстака и пошел к окну. Утро было высокое, ясное, без тучки, без облачка.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 Так, так, Зыбин встал. Знаменитая вещь, копченая, Маринка. Попробовать бы сейчас ее, да где достанешь? Ну ладно, пойду к Кларе, хоть череп посмотрю. Все, может, веселее на душе будет. На серой инвентарной карточке было напечатано. Первое. Наименование объекта. Количество и от руки. Человеческий череп. Второе.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 Посмотри, что у меня там творится. Ангелы пришли. Теперь уж в полной ангельской форме сидят, пишут и тебя зовут. Я говорил, что тебя это не минует. Иди, иди, не бойся. С ними не соскучишься. А в действительности очень скучные люди сидели наверху.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 «Спрашивали о том, как выглядели эти расхитители социалистической собственности, иначе как расхитителями они их не называли, потому что, — сказал старший, — это же указ от седьмого-восьмого, соцсобственность священна, неприкосновенна, а кто этого не понимает, тому десять лет лагеря, и после тоже его нигде не пропишут. Спрашивали они еще о том, как были одеты расхитители, что о себе рассказывали» как друг к другу обращались. Потом, когда все записали, заставили деда расписаться на каждом листе по отдельности. Потом сыпали все бляшки и серьги в большой белый пакет и припечатали сургучом. Потом они вызвали Клару, велели этот пакет взять и сейчас же спрятать в сейф, потому что это соцсобственность, а соцсобственность священная и Они завтра придут и будут Клару допрашивать, и Клара все должна вспомнить и им сказать. И действительно, они пришли на завтра. Взяли у Клары пакет, осмотрели печати и сказали, что пока она свободна, но пусть не уходит, а сидит и ждет у себя. С ней еще будет разговор. Потом они составили акт, в котором вещи именовались изделиями из желтого металла, и было сказано, что эти изделия уносятся для экспертизы в следственный отдел прокуратуры. Зыбина они позвали именно как понятого, чтобы расписаться. «Стойте, стойте», — сказал Зыбин и положил руку на пакет. «Так обращаться с музейными ценностями нельзя. Это вам не семечки». Тогда младший поднял серые глаза и очень мягко, не повышая голоса, сказал. «Это вы, кажется, забыли, что это не семечки. Будьте спокойны. Что к нам попало...» то уже не пропадет. Вот тут подписывайтесь. И вы, девушка, тоже. И глаза у него были очень ясные и наглые. А ну-ка, повернулся Зыбин к Кларе. Сбегайте-ка за директором. Да вы не рвите, не рвите из рук, вдруг сказал он тихо и бешено, так что у него даже скулы заходили. Сейчас придет директор, он тут хозяин, а не вы и не я. «Ну, знаете, товарищ дорогой...» — начал обрадованно Сероглазый. Но тот другой, старший, сухо прервал его. «Оставь. Все равно директора надо». «Директор пришел сейчас же. Наверное, Клара его и поймала на лестнице». «В чем тут дело?» — спросил он у Сероглазого. «Что это такое?» «Кто разрешил?» Он взял пакет со стола и гневно взглянул на Клару. «А я вот вам, друзья, милые, выговор приказом сейчас закачу, сказал он свирепо. «Как вы обращаетесь с экспонатами? Что за петрушка безобразие? да «Да дело-то очень простое», — ответил Сероглазый с той же неуловимой мягкой наглостью, которая так и дрожала, — В каждом его слове так и сочилось из каждой поры его мягкого, чистого лица. Вещи эти мы берем для следствия. Вполне возможно, что это золото. Принесли это золото вам неизвестное, к которым вы дали скрыться. Если бы вы их задержали и позвонили органам, а это вы бы сделать были обязаны, он повысил голос, то золото было бы тут». Сколько валюты лишилось государства благодаря чему то идиотскому благодушию? Он с особым смаком произнес это слово. Тогда оно было по-настоящему страшным. Идиотская болезнь благодушия, сказал вождь недавно. Это пока тоже неизвестно. Вот мы и проводим расследование. Вы руководитель учреждения, человек партийный, заслуженный. И должны бы, кажется, я еще и член ЦК, и депутат Верховного Совета, гражданин хороший, сказал директор, и твердо сунул пакет Зыбину. Держи, хранитель. Если кому-нибудь отдашь, голову с тебя долой. Он слегка тронул за плечо старшего. Пройдемте к вертушке, приказал он.